Глава четвёртая. Перейти от плана к действию Джульетта смогла только через два дня. Дел было не в проворот, и одна дома Джульетта оставалась разве что ненадолго. Однако на третий день Клэр, похоже, решила, что пора вернуть хозяйство на обычные рельсы. «Можешь оставить ключи в ящике комода», — сказала она, когда после завтрака всё было убрано. Когда вернешься из колледжа, я уже буду дома. У Джульетты оборвалось сердце. Накануне вечером, когда Мачиха выложила список сегодняшних встреч, ее остро кольнуло предвкушение. Решимость поколебалась, затем окрепла. Сегодня у меня нет занятий, сказала Джульетта. Мачиха сузила глаза. Сегодня понедельник. Расписание изменили. Джульетта впилась ногтями в ладони. Звонили вчера. Мачиха возрилась на нее, потом раздраженно пожала плечами и отвернулась. Джульетта опустила голову, пряча румянец нервического триумфа. Конечно, мачеха проверит, и обман встанет в десять раз дороже. Но сейчас Джульете было плевать. Когда дверь закрылась, Джульетта выждала немного на случай, если кто-нибудь что-нибудь забыл и вернется. и пошла в спальню отца и его жены. Она не вполне понимала, что ищет, значит, придется искать везде. Она нервничала, но вдобавок различала дрожь преступного возбуждения при мысли о том, что заглянет во все те места, что обычно проходили по категории «тебя не касается» или «тебе тут делать нечего». С методичной непокорностью она листала записную книжку на ночном столике Клэр, совала руки в карманы ее одежды в шкафу, разглядывала каждый ключ в ящике тумбочки у отцовской кровати. Ничего не обнаружив, пошла наверх. Комоды в свободной комнате оставляли пустыми для гостей. Но в углу стоял деревянный сундук с сентиментальными сувенирами сестер. Старые школьные учебники, рисунки, первые туфли. Никаких вещей Джульетты там не было. И от этого внутри заворочалась старая боль, тупая и медленная. Но в груди все равно заныло. Вернувшись вниз, она вошла в кабинет. Формально отцовский, но его жена бывала там чаще, скрупулезно подсчитывала домашние расходы за столом. Книжный шкаф забит тетрадями и справочниками. Стивен писал книгу об истории английского театра. Когда-то, урывками между лекциями, оженившись на Клэр, заявил, что теперь посвятит себя писательству целиком. Насколько могла судить Джульетта, это никак не увеличило его писательскую продуктивность, лишь резко сократило склонность к любой другой работе. Из книжного шкафа она вытащила тетрадь. Все страницы исписаны заметками, только изредка эскиз или диаграмма. Начала было читать, но почерк у Стивена был такой мелкий и убористый, что она сдалась и перешла к пианино. Отец играл нечасто, но порой до Джульетты доносился музыкальный обрывок, неуверенный, с паузами, как будто Стивен вспоминал то, что знал когда-то давно. На нотной странице он записал простую мелодию с несколькими аккордами в левой руке. Тут и там зачеркивал неверные ноты, вписывал другие. Джульетта положила руки на клавиатуру, припоминая единственный триместр, когда ее учили играть в школе. Вышла неуклюже и медленно, но она узнала мелодию, которую пытался сыграть Стивен. Необычная тональность и тоскливые переливы застряли в памяти. И Джульетта жалела, что не слышала всю вещь целиком. Отвернувшись от пианино, она обошла стол и принялась открывать все ящики по очереди. Скрепки, ручки, старый счет от портного. мачиха надула бы губы, увидев его, и тут же извлекла бы лист с несведенными щитами. Ящик слева оказался заперт и Джульетта вспомнила про связку ключей в отцовской тумбочке. Сбегала наверх в спальню, забрала ключи и вернулась в кабинет. Третий ключ подошел. В ящике обнаружились неровная стопка писем и видавшие виды медная шкатулка. Джульетта взяла верхний листок из стопки. Письмо, адресованное отцу. На вид официальное. С неброской шапкой Марлоу и К. Стряпчие Иннер Темпл, Лондон. Отправлено несколько месяцев назад и касается какого-то платежа. Ниже еще пачка идентичных писем, только даты другие, по одному в год. Но в самом низу Джульетта нашла кое-что иное, рукописные буквы в письме. Нацарапанные поспешно и неровно, смазанные тут и там, словно автор слишком торопился, чтобы дожидаться, пока высохнут чернила. Датировано 15 годами ранее, и наверху адрес почти неразборчиво: Пал-Динстр 3 Лонд. Первые строчки совершенно неразборчивы, но дальше. Почерк немного устаканился, и несколько слов Джульетта прочла. «Какой родитель, своего ребенка, мне так жаль!» Она быстро вдохнула и наклонилась ближе, пытаясь выудить смысл из этих неровных букв. «Если увидишь ее, девочку, в серебряных туфлях...» Серебряные туфли. И вновь напряжение зазвенело внутри но на сей раз не исчезло. Оно становилось все настойчивее. Болезненное томление по-недосягаемому. Серебряные туфли. Джульетта еще покрутила эти слова в голове, и ее пронзило воспоминание. Она маленькая, лет восемь или девять, стоит у двери гостиной в ночной рубашке. Ее погнала вниз пульсирующая боль в ухе. В гостиной Клэр кричит на Стивена, размахивая листом бумаги. Голос гневно дрожит, и в животе у Джульеты все переворачивается от тревоги. В мире взрослых что-то пошло не так. Ускользая прочь, она улавливает финал этой странной короткой тирады. «Серебряные туфли!» Джульетта смотрела на письмо, пытаясь сопоставить рисунок сгибов с воспоминанием о листе в судорожной хватке мачехи. Эти слова правда звучали, или ее разум складывает что-то из фрагментов «ничего». Нет, что-то там было, она чувствовала. Отложив письма, Джульетта занялась шкатулкой. Самый маленький ключ в связке подошел к замку, и шкатулка раскрылась, явив взгляду странный набор предметов. Черная шелковая маска с ленточками, несколько серебряных подвесок шармов на потемневшей цепочке, ключ на бархатной ленте, старые фотографии, маска по краю отделана перышками, словно с живота черного лебеди. На обороте вокруг переносицы, похоже, мазок грима. Ткань пахла плесенью, но с примесью чего-то еще. Возможно, легчайший намек на духи. На фотографии молодая женщина. Что-то смутно знакомое было в ее улыбке, хотя Джульетта понятия не имела, кто это. Голос отца раздался в памяти, надломленный последним предсмертным отчаянием Мадлен. Джульетта отложила фотографию и взяла ожерелье. На вид дешевка с хлипким замком, подвески слишком легкие, вряд ли настоящее серебро. Маска — миниатюрная версия той, что лежала на столе, балетная туфля. Серебряные туфли, розы, перо, фонарь, корона и птица. В отличие от шармов, ключ был цельнолитой и увесистый, с необычной резьбой на головке. Он висел на фиолетовой ленте, концы истрепанные, как и завязки на маске. Джульетта положила на стол и его. Она будто складывала пазл, не зная заранее, какая картинка должна получиться. Маска, фотография, подвески, ключ, неразборчивое письмо, размазанное, возможно, слезами, имя которого она раньше никогда не слышала, полицейские, которые спрашивают о неизвестном прежде. В школе они читали стихотворение о морском чудовище, спящем на дне океана. «Мисс Абелин сказала, что это про секреты, про то, что забыто. Каждая строчка сочилась опасностью, кроме последних. Он с громким воплем всплывет и на поверхности умрет». Цитируется сонет Альфреда Теннисона «Кракен», 1830 перевод Константина Бальмонта. Джульетта до сих пор помнила разочарование от этого финала. Все эти темные обещания, эта медленная дрейфующая угроза, и в итоге ничего. А вдруг тут то же самое? Вдруг этот клубок смятения, это чувство, будто что-то витает прямо за гранью понимания, распадется, рассеется, вновь оставив ее обыкновенной и одинокой? Погруженная в эти мысли, Джульетта лишь спустя секунду или две различила шум в прихожей и тут же запаниковала, накатил безмерный, застилающий глаза страх ребенка, пойманного на запретном. Руки стали неуклюжими, и она дважды уронила ожерелье, запихивая его обратно в шкатулку. Это ей удалось, и она уже ловила ключ на столешнице. Но было слишком поздно. Шаги приблизились, и в дверях возникла Мачиха. С обреченным вздохом Джульетта выпрямилась и подождала, когда разразится шторм. Мачиха подошла к столу и нагнулась посмотреть. Стивен всегда запирал этот ящик. Звучало почти приветливо. Что там было? Джульетта протянула ей маску. Клэр взяла, повертела. «Вы знаете, что это?» К Джульетте вернулся голос. «Сувенир, полагаю, на памяти какой-то другой женщине». Клэр отдала ей маску, кивнула на фото. «Может, об этой?» Джульетта коснулась пальцами лица женщины на фотографии. «Вы знаете, кто она?» Мачиха коротко, холодно усмехнулась. ⁇ Мадлен! ⁇ И затем, когда сердце Джульетты сжалось, ⁇ По крайней мере, ты так думаешь, верно? ⁇ Джульетта прикусила губу. Мачиха всегда читала ее как открытую книгу. Это было особенно болезненное унижение. Не успела Джульетта ответить. Клэр стряхнула несуществующую пушинку с рукава. «Ты спрашивала?» Он ее упоминал. «Однажды. Когда мы только поженились. Когда ее лицо закаменело. Неважно. Он назвал меня Мадлен. По-моему, и сам не заметил. А я об этом никогда не говорила». «Кто она?» «Я же сказала, что никогда не говорила об этом». Резко повторила мачеха. «Она моя мать?» Пальцы у Джульетты дрожали. Может, одна из отцовских историй о разбитом сердце была правдой? Может, он не мог говорить о ней, потому что было слишком больно? Может, ее осенила тень надежды? Может, Джульетта слишком напоминала ему о потерянной любви? Глаза мачехи сузились. «Перестань!» «Что?» «Я знаю это лицо, фото, имя, и ты не здесь. Сочиняешь сказочку о том, что ты украденная принцесса, а она придет и унесет тебя в замок на том конце радуги. Я слышала, что ты рассказывала девочкам. Чушь несусветная по большей части. Но иногда твой голос менялся, и ты замолкала». «Это ты рассказывала сама себе то, что считала правдой». «Но это не просто сказочка», — возразила Джульетта. «Он хранил ее фотографию все эти годы». Клэр покачала головой. «Ты опять. Ты даже не знаешь, правда ли на фотографии твоя мать». Джульетта вспомнила, о чем спрашивал Мансфилд. «Один из тех вопросов, на которые нечего ответить, кроме «я не знаю». Мое свидетельство о рождении», — сказала она. «Там же указано имя моей матери». «Можно затребовать его у...» «Кто там занимается такими делами?» «И оно придет в тесненном конверте». Джульята откроет его и разгладит на столе. И там будет сказано...» Ее мысли прервались. Мачеха направилась в угол к книжному шкафу. Отперла его и вытащила папку. Оттуда извлекла лист бумаги, вернулась и вручила Джульетте. «Мне нужно было твое свидетельство о рождении, чтобы записать тебя в колледж. Вот все, что я нашла». Письмо на бланке. Адрес в шапке. Сомерсет Хаус, Лондон. «Уважаемая миссис Грейс, благодарю вас за обращение». К сожалению, выполнить ваш запрос о предоставлении копии свидетельства о рождении не представляется возможным. В реестре существует запись, детали которой совпадают с присланными вами. Однако рождение было зарегистрировано в одной из вольниц Лондона. Эта вольница ведет свой собственный реестр, и хотя в соответствии с законодательством Архивариус обязан предоставлять ежегодный список зарегистрированных событий. Для внесения их в реестр Центрального бюро регистраций. эта информация ограничена именем физического лица и районом, где произошло событие. Для получения более полных сведений, пожалуйста, обратитесь по адресу архивариусу Килнер-Стрит, Вольница Южных Святых, Лондон. «Искренне ваш» и «Халидей», старший архивариус». Джульетта прочитала письмо дважды, пытаясь понять, что это значит. «Вы написали?» — спросила она. «Куда он сказал?» Мачеха покачала головой. «Я в итоге обошлась без свидетельства. Судя по тому, что я про них слышала, мне бы вряд ли ответили, так что я не стала тратить время». Про кого? Вольница южных святых. Что-то смутно знакомое. мачиха отвела глаза. Вольница южных святых — настоящее название театрального округа. Даже странно, каким беззвучным может быть взрыв. Мысли разлетелись шрапнелью, пронзили дальние глубины ума. Мгновение Джульетта силилась собрать их воедино, а потом ее вознесло на крыльях чистейшей радости, какой ей никогда не доводилось знать. Она из театрального округа. Вот оно. Вот какой секрет она предчувствовала все эти годы. Что он вам говорил? Она попыталась сосредоточиться. О том, откуда он пришел. «Он говорил, что жил в театральном округе», — ответила Клэр. «Говорил, что твою мать знал совсем недолго, что она умерла, когда ты была маленькой, и больше никто не захотел тебя взять. Это все. И вы никогда не хотели узнать больше? Эта мысль казалась непостижимой. Мне было довольно, что он не пьяница, не преступник и не банкрот. Это главное, что меня волновало». Мне было все равно, где он вырос и что делал с другой женщиной за много лет до того, как встретил меня. Клэр говорила отрывисто, и Джульетта вгляделась пристальнее. «Ты завидуешь», — подумала она с внезапной уверенностью. «Неприемной дочери или другой женщине не настолько банально, но Джульетта не просто ненужный плод нежелательного союза». Она — нечто редкое и прекрасное. А мачехи никогда не стать ни тем, ни другим. Вот почему она пыталась сокрушить сияющие мечты Джульетты. Вот почему Джульетту записали в колледж, где у девочек единственная мечта — печатать со скоростью 80 слов в минуту. Истории, которые она себе рассказывала, — не просто истории. Видимо, глубоко в душе она знала, что никогда не была предназначена для этой скучной жизни без любви. Она из театрального округа. И теперь, зная это, может вернуться и выяснить правду. И, возможно, ты опять, сказала мачиха Если бы послушала меня, хотя я знаю, что это вряд ли, то перестала бы тратить время на фантазии, о том, что могло или не могло случиться в далеком прошлом. Лучше бы ты думала о будущем. «Это недалекое прошлое», — резко сказала Джульетта. «Это моя жизнь». «Тогда предлагаю тебе продолжать ее жить», — ответила мачеха также резко. «И не в фантастическом мире, где ты вступаешь в театральный округ под глаз и пение ангелов». «Я не это, именно это», — перебила ее мачиха «Именно об этом ты и думаешь, что ты заявишься туда, и они бегом принесут тебе все, чего тебе в жизни хочется». «А почему нет?» — разозлилась Джульетта. «Почему мне нельзя хоть раз получить то, чего мне хочется? Другие же получают. Никто не получает всего, чего хочет», — сухо ответила Клэр. «Большинство просто находит способ обойтись тем, что есть. Как вы?» — бросила ей Джульетта. «Когда вышли за моего отца?» Мачеха слегка усмехнулась. «Я всегда знала, на какую сделку иду. Я выполнила свои обязательства, он выполнил свои. По большей части. Сделка? Вот значит, каков был ваш брак?» «Как любые отношения. Всегда все сводится к одному. Чего ты стоишь для кого-то другого? Как ты думаешь, чего ты стоишь для того, кто в театральном округе правит бал?» Ее губы скривились. Буквально. «Вам-то какое дело, обиделась Джульетта? Честно?» Мачеха невозмутимо встретила ее взгляд. «Никакого. У меня две дочери». «Мне есть о ком волноваться, но, говорю тебе, Джульетта, там тебя ничего не ждет. Твоя мать мертва, умерла много лет назад». «Вы не знаете наверняка», — сказала Джульетта, — «он же врал, как дышал». «Дело не в твоем отце. Женщины не уходят, матери не уходят. Это мужчинам уйти легко». Она в упор посмотрела на Джульетту. «Скажи мне, ты правда думаешь, что он бы тебя взял? Будь у него выбор!» Подразумевалось, что это больно. Может, боль и была где-то в потаённой глубине, но Джульетта столько всего обернула вокруг этой старой боли, что едва ее слышала. «Мы не знаем, что случилось», — сказала она. «Может, это планировалось ненадолго?» Тогда почему он говорил, что она умерла? Он много чего говорил. Возможно, он говорил, что будет любить тебя вечно. Взгляд Клэр затвердел, будто она поймала эту невысказанную мысль. «Это да», — сказала она, — говорил. «Но ты правда думаешь, что будь у него шанс не растить ребенка, он бы им не воспользовался?» Джульетта подняла на нее глаза. Считая и остальных его детей, та изобразила ледяную улыбку. «Скорее всего. Однако он остался. Кто еще мог себе позволить с ним возиться?» Она помолчала, как будто размышляла над вопросом. «Может, в итоге он бы и ушел?» «Но женщины нет. Женщины остаются, матери остаются». «Они делают все, чтобы защитить своих детей». Что-то мелькнуло в ее лице, и она тряхнула головой. «Ты будешь носиться со своими фантазиями, что бы я ни сказала». И она протянула руку. «Письмо». «Нет», — Джульетта стиснула пальцы. «Я его сохраню. И остальное». Прежде она никогда открыто не бросала вызов мачехе. Но мысль о том, что она не принадлежит, никогда не принадлежала этому миру, придала ей смелости. Мгновение они смотрели друг на друга. А потом Клэр пожала плечами. «Ладно», — и кивнула на письма стряпчих. «Но эти я заберу». Джульетта отдала ей всю стопку. Руки тряслись. Победа должна была принести триумф. Но казалось, будто едва она дотянулась до того, на что можно опереться, как все рухнуло. Джульетта сама не поняла, как так вышло, что она опять смотрит на мачеху и спрашивает: И что теперь? Клэр натянуто улыбнулась. Я над этим работаю. С. Л. Корон: История и архитектура Театрального округа Лондона Впервые опубликовано в 1942 году. Фрагмент. Архитектура театрального округа сложна, как и шоу, которое скрыто в его сердце. Принято считать, что округ состоит из двух полусамостоятельных районов — внутреннего и внешнего, также известного как окраины. Внутренний по большей части охватывает все улицы, Расположенная под центральным куполом. Граница окраин — уже давно спорный вопрос, как и сущность их взаимоотношений с внутренним районом и агломерацией метрополии снаружи. Фасадная стена округа представляет собой отдельно стоящую конструкцию из крупных тщательно ограненных блоков, по дуге, отходящую от главных ворот в обоих направлениях, Через промежутки от основания до центрального купола высятся стальные фермы. Посвящение на ферме справа от ворот увековечивает память о строительстве купола и фасадной стены под руководством великого британского инженера Изамбарда Кингдема Кингдома Брюнеля, который руководил ремонтом фрагментов существующей крыши и ее расширением до новой внешней стены и Кингдом, Брюнель, 1806-1859, реально существовавший британский инженер. По всеобщему мнению, изначально господин Брюнель не выказывал склонности браться за эту задачу, но в конечном итоге был убежден. Точные суммы, о которых шла речь, никогда не раскрывались, но общеизвестно, что вознаграждение позволило господину Брюнелю завершить самый дорогой его сердцу проект — подвесной мост Клифтон. Если смотреть с фасада, ничто не указывает на то, что грандиозное сооружение не опоясывает округ целиком. Однако, как и многое другое, в Вольнице Южных Святых — это иллюзия. Если идти вдоль насыпи в любую сторону, можно увидеть, что фасадная стена тянется по дуге, Лишь до определенного предела, а затем сливается с окружающей мешаниной зданий. За стеной располагается широкий проспект с магазинами, кафе и барами, предки которых — лавки и аттракционы, лепившиеся между ферм на заре истории округа. В стиле и материалах этих зданий мало общего а некоторые конструкции оставляют впечатление, будто от коллапса их удерживают лишь старания многих поколений неумелых рук. Миновав турникеты главного входа, посетители могут пройти центральным променадом до главной площади или свернуть в переулки, чтобы исследовать улицы, скверы и тротуары, в основном и образующие внутренний район. Зачастую новая инфраструктура строилась прямо на старых фундаментах, оставляя лабиринт скрытых подземных пространств, некоторые возрастом почти в тысячу лет. Ссылки на глифсгадеранг или игровое собрание обнаруживаются в источниках не позднее 9 века. А в 1083 году Арнольд Биллингсгейтский, монах и историк, неодобрительно описывал занятия в Глевесбурге, на южном берегу Темзы. Приют для дураков, притворщиков и шарлатанов. Обиталище лжи, созданные, дабы вводить людей в заблуждение и отвращать их от мыслей о долге своем пред Богом и господами. Самое раннее упоминание о театре «Дом дверей» обнаруживается в географическом справочнике XII века. Несколько источников XIV века описывают великое шоу и отмечают, что актеры не ограничены стенами театра, а отваживаются выходить на окрестные улицы. К 15 веку облик округа уже не слишком отличался от нынешнего. Центр, где находились дом-дверей, несколько других небольших театров, а также гостиницы, постоялые дворы и торговые лавки, был окружен лабиринтом улочек с тесными жилыми домами где находили приют актеры и другие работники, поселившиеся в округе. Центральная площадь была детищем Зикела Дейнса, режиссера округа с 1651 по 1672 год. Он вопиял в недовольстве бессистемной планировкой района и скученностью жалких домишек на его окраинах. Эта последняя проблема была решена радикально. Тогда второй великий лондонский пожар выжег широкую полосу окрестных трущоб дотла. После этого Дейнс приступил к крупномасштабной перестройке. Проект включал переселение всех обитателей в жилые дома за пределы центра, а также снос двух театров, фундаменты которых предположительно расположены под нынешней площадью. На этом этапе проект замер. Вероятно, из-за нехватки средств, а число посетителей по-прежнему было невелико, поскольку город опустошили чума и пожар. Со временем центральное пространство замостили, но результат был плачевно далек от амбициозного видения Дейнса. В 1693 году округ, управляемый тогда преемником Дейнса Байроном Баллардом, посетил принц Генрих Уэльский. Принц был, судя по всему, глубоко очарован и стал неофициальным покровителем округа. Много было написано о связи между театральным округом и принцем Генрихом, особенно в связи с периодом сразу после легитимации этого последнего, когда в изобилии распространились слухи о его наклонностях. Научный и взвешенный анализ этой сложной и злополучной фигуры смотрите в «Сэмюэл Конингтон. Генрих Вильерс, Бастарт, принц и патрон», 1915. Он убедил своего отца, короля Якова II, сделать округу щедрый финансовый дар, а также направил королевского архитектора Джона Бойда обсудить проекты обустройства включая расширение дома-дверей. В 1695 году началось строительство купола с целью превратить центр округа в единое пространство для представлений, и к концу века центр обрел черты той главной площади, которую видят современные посетители. В 1699 году король, предположительно по просьбе сына, издал указ, известный как «королевский дар», подтверждающий правовольницы для всех жилищ и заведений, которые располагаются под сенью крыши округа и дающие им серьезные налоговые льготы. Несколько театров и коммерческих объектов находились тогда за пределами описанной указом территории. В результате этого указа начались несколько независимых строительных проектов, собравших под свежерасширенную крышу еще шесть театров и другие заведения. В то же время некоторые жители окраин использовали любые материалы, чтобы тоже попасть в границы назначенной территории. Ряд проектов имели успех. Их дома и улицы сформировали часть нынешнего внутреннего района. Другие были заброшены. Участки, которые они должны были занять, теперь входят в состав окраин. Примерно в этот период Совет режиссеров начал вводить ограничения для тех, кому было разрешено жить и работать в округе. К концу века все не-артисты были вынуждены отказаться от аренды жилья и в большинстве своем перебрались в жилые дома, построенные взамен сгоревших в Великом пожаре. Что касается коммерческих помещений, многие из них, по-видимому, остались во владении первоначальных собственников, ныне поселившихся в современном внешнем районе. Это переселение ознаменовало создание окраин как территорий, отличных по характеру, и, как утверждали некоторые, по правовому статусу от окрестных территорий, в тот период включенных в древний приход Ламберт. Большая часть восстановительных работ после Великого пожара была, по-видимому, выполнена подрядчиками Совета округа однако новые строения находились на земле, исторически входившей в поместья Ламбет и Кеннингстон-Норд. Похоже, что архиепископ Кентерберийский, который владел этими поместьями с самой реставрацией, был вполне доволен тем, что финансовые траты легли на плечи округа. До тех пор, разумеется, пока не стало очевидно, что жители больше не считают себя сколь-нибудь обязанными в основном отсутствующему владельцу поместья и предпочитают относить себя к театральному округу. Случившееся судебное разбирательство было закрыто на раннем этапе, но заложило основу для других юридических исков в последующие столетие Несмотря на отсутствие ясности относительно своего статуса, окраины продолжали расширяться, пока не заняли целиком всю выгревшую территорию к востоку и югу от округа, а также довольно значительную площадь к западу. На момент написания настоящего вопрос о статусе этих территорий остается нерешенным. Причем особую озабоченность вызывает тенденции их жителей регистрировать рождение, браки и смерти в местном реестре. Регистрация актов гражданского состояния внутренне зависимых вольниц приводит к тому, что единственной доступной записью будет краткая форма указателя записи в Центральном бюро регистрации, и доступность даже такой ограниченной информации полностью зависит от того, как вольница соблюдает свои предусмотренные законом обязанности. В соответствии с условиями королевского указа неоспоримой и безусловной властью в округе обладал Совет режиссеров. Округ не был целиком освобожден от соблюдения законов страны. Полиция сохраняла полномочия для проведения некоторых уголовных расследований, но по большей части находился под самоуправлением. Это не слишком устраивало преемницу короля, королеву Анну. Возможно, свою роль сыграли хорошо известные отношения между театральным округом и племянником королевы, опозоренным и лишенным наследства. Анна отказалась называть бывшего принца Уэльского по имени, а в частных разговорах якобы именовала его «дважды проклятым бастардом». Но, вероятнее, все объясняется просто-напросто ее возмущением из-за потери налоговых поступлений от такой огромной городской территории. Несмотря на утрату королевского покровительства, округ продолжал расти и процветать. Его репутация распространилась по всей империи и за ее пределами, и к XIX веку существенно выросло число богатых иностранных гостей. Округ вступил в новую эру финансового благополучия. Постановки становились все роскошнее, и многие знаменитые танцевальные и театральные труппы стремились играть в маленьких театрах и залах округа, несмотря на солидные сборы и ограничения, налагаемые на внешних гастролеров. Стоит отметить, что финансовое положение округа всегда оставалось загадкой. Известны имена нескольких высокопоставленных патронов. По общему мнению, покровителей у округа гораздо больше, но в основном они предпочитают оставаться анонимными. К 1843 году крыша нуждалась в обширном ремонте. Режиссером в этот период был Гаррард Блайт, и именно он прибег к услугам из амбарда Кингдома Брюнеля.